Змея, которая кусает себя за хвост. Антисемитизм – продукт сионизма. Они злодеи не потому, что они сионисты. Они сионисты потому, что они злодеи. Равин, а врагам я шеф Рейнд. Хазария как государство пала, но, как пишет Лев Гумилев, В результате зигзага, отклонения от нормального этногенетического развития на сцене истории появилась хищная и беспощадная этническая химера. Это тюрки-хазары, ориентированные на агрессивный иудаизм. Бенджамин Фридман пишет, что хазары были настолько воинственны и враждебно настроены, что они, вероятнее всего, были изгнаны из Азии и расселились между народами Восточной Европы. Напомним, Гумилёв писал о том, что в недрах химеры В зоне контакты несовместимых суперэтнисов формируются антисистемы, представляющие собой социальные образования негативного типа, общность людей с негативным мироощущением. По сути своей негативное мироощущение является жизнеотрицающим и ставит целью и идеалом уничтожение материального мира. Сионистское движение и стало такой антисистемой, рождённой в недрах хазарской химеры таким социальным образованием негативного типа, которые существуют за счет позитивных этнических систем, разъедая их изнутри, как раковые опухоли. В своей книге «Рассказ об избранном народе» Айталах Амини написал «Мы отличаем иудеев от сионистов. Мы выступаем против сионистов, потому что они выступают против всех религий. Сионисты – это политиканы, прикрывающиеся иудаизмом». Еудеи также питают к ним отвращение, и все люди должны испытывать к ним отвращение. Антисистемы в определении Гумилёва, будучи носителями разрушительного начала, выступают как правила инициаторами революций и войн. Еврейский публицист Маккоу пишет, что антисемитизм никогда бы не проложил себе дорогу, если бы его не решили финансировать богатые евреи. Гитлер никогда не пришёл бы к власти без поддержки мировых финансовых воротил. Кстати, в 1938 году журнал Time назвал Гитлера человеком года. Немецкая компания IG Farben, которая участвовала в производстве газа для Освенцима, проводила вместе с нацистским врачом Менгеле эксперименты над заключённых и была что называется хребтом немецкой военной машины, принадлежала крупным банкирам. Вплоть до 1938 года известный еврейский банковский магнат Макс Варбург был там директором. Попутно отметим, что Макс Варбург был зятем банкира якобы Шифа, финансировавшего революции в России. То, что И.Г. Фарбен была хребтом немецкой военной машины, свидетельствует тот факт, что германская армия во время войны практически полностью зависела от поставок этой компании. 21 октября 1945 года New York Times опубликовала следующие данные, которые свидетельствовали по состоянию на 1943 год о зависимости Вермахта от продукции, поставляемой IG Farben. Это главные сырье и материалы, без которых армии не могут существовать и воевать. Farben производила 95% всех немецких отравляющих газов, которые использовались в концентрационных лагерях. Эти и других данные приводит также Энтони Саттон в своей работе, посвящённой ИГ Фарбен. 4 июня 1943 года сенатор Гомер Боум, выступая перед комитетом по военным делам Сената США, заявил: "Фарбен означал Гитлер, и Гитлер означал Фарбен". Директорами компании были не только немецкие, но и известные американские финансисты, которые были связаны с сионистским движением, включая клан Варбургов. С компанией был связан не больше и не меньше, как Федеральный резервный банк Нью-Йорка. В стенограмме допроса в 1945 году директора Фарбен фон Шницлера, фрагмент которой приводит Сатон, мы читаем: "Что вы сделали, когда узнали, что химикаты ИГ использовались для того, чтобы убивать людей в концентрационных лагерях?" Шницлер: "Я был в ужасе. Мы что-нибудь сделали в связи с этим?" Я оставил это при себе, потому что это было слишком ужасно. Я спросил Мюллера Кунрада, известно ли это тебе и Амбросу и другим директорам в Аушвице, что газы и химикаты используются для того, чтобы убивать людей. И что он сказал? Да, известно всем директорам IG Валшвице. Кстати, ещё одной компанией, которая поддерживала Гитлера, была Royal Dutch Shell, которая была основана еврейской семьёй Сэмюэли. В мае 1933 года один из нацистских лидеров Альфред Розенберг был гостем этой компании. После этого визита семья Семюэлей дала Гитлеру 30 миллионов фунтов стерлингов. Гитлер признал, что его финансировали евреи. Герман Раушнинг, один из самых близких друзей Гитлера предвоенного периода, в своей книге Гитлер сказал мне пишет, что фюрер сказал ему: "Евреи внесли важный вклад в мою борьбу". Огромное количество евреев оказало мне финансовую поддержку в моём движении. Эта поддержка сыграла большую роль в преодолении антинацистского бойкота и позволила Германии вступить в войну будучи промышленным гигантом. Кстати, при компании IG Farben находился трудовой лагерь, который был больше известен как Аушвиц 3. И ещё один факт: штаб-квартира IG Farben в Гамбурге никогда не подвергалась бомбардировкам, хотя это был важный для немцев военный объект. Впоследствии в этом здании разместил штаб квартиры ЦРУ. В берлинском офисе IG Farben находился главный нацистский шпионский центр. Этой структурой руководил директор компании Макс Илгнер, племянник президента IG Farben Германа Шмидца. Оба они были в составе совета директоров American IG, связанный с IG Farben. В 1939 году сотрудники центра были призваны в Вермахт, но фактически остались на своих местах и выполняли ту же работу. Одним из известных сотрудников разведывательного центра компании был принц Бернард Нидерландский, который поступил в Фарбен в начале 30-х годов после 18 месяцев службы в СС. Бернард впоследствии стал более известен как председатель заседаний Билдербергского клуба. В марте 1941 года семья Варбурга и 14 его сотрудников решили покинуть оккупированную нацистами Голландию. Вы думаете, им кто-то воспрепятствовал или их арестовали? отправили в концентрационный лагерь или в газовую камеру? Нет, это было удел простых евреев. Что же касается барбургов, то их отъезд был тщательно организован. Их безопасность обеспечивал специальный эскорт СС. А чтобы ничего не случилось в дороге, им был предоставлен отдельный поезд. Они ехали через оккупированную и неоккупированную территорию Франции, а также через Испанию и Португалию. В Лиссабоне они пересели на корабль до Кубы и приехали в США. Этот эпизод описывает Рон Чернов в своей книге Варбурги. Сотрудничество сионизма с антисемитизмом имеет долгую историю, одним из самых трагических эпизодов которой было сотрудничество с нацистами. Это сотрудничество продолжалось даже в годы войны. В своей книге «Сионизм. Век диктаторов», изданной в 1983 году, Лене Бреннер пишет, что Курт Тухлер, один из руководителей Германской Сионистской Федерации, уговорил барона Леопольда фон Мильденштайна из СС написать про-сионистскую статью в еврейскую прессу. Барон согласился на том условии, что он сначала посетит Палестину. И спустя два месяца после прихода Гитлера к власти они отправились в Палестину. Мильденштайн пробыл там шесть месяцев. И после возвращения написал хвалебную статью о том, что он видел в сионистской колонии в Палестине. Он также уговорил Геббельса поместить подробный отчёт об этом, серию из 12 статей в его Der Angriff, главным органе нацистской пропаганды. В память об этой экспедиции у Геббельса была медаль, на одной стороне которой была свастика, а на другой сионистская звезда и надпись: "Нацист едет в Палестину". Этот факт подтверждает и английский журнал History Today номер один, 1980 год в его публикации в частности говорится в конце того же 1934 года офицеры СС Леопольд фон Мильденштайн и представитель сионистской федерации Германии Герт Тохлер совершили совместный шестимесячный вояж в Палестину для изучения на месте возможностей сионистского развития Вернувшись из поездки в Онмильденштайн, написал серию из 12 статей под общим названием Нацист едет в Палестину для Геббельсовской газеты Ангриф. Он выражал искреннее восхищение пионерским духом и достижениями еврейских поселенцев. По его убеждению, нужно всячески содействовать сионизму и Бон Пализин как для еврейского народа, так и для всего мира. Визима для того, чтобы увековечить память о совместной поездке нацистов и сионистов, Ангриф также выпустила медаль, на одной стороне которой была изображена свастика, а на другой шестиконечная звезда Давида. В своём интервью данным после войны бывший глава сионистской федерации Германии Ганс Фриденталь сказал: "Гестапо делало всё в эти дни, чтобы обеспечить эмиграцию, особенно в Палестину. Мы часто получали их помощь, когда нам требовалось что-то от других властей, связанных с миграцией". Джозеф Бург в газете Toronto Star от 31 марта 1988 года написал: "Сионизм хотел принести в жертву сионистскому государству всё европейское еврейство. Всё было сделано, чтобы создать государство Израиль, и это стало возможным только с помощью мировой войны. Уолл-стрит и крупные еврейские банкиры помогали военным усилиям с обеих сторон". В феврале 1950 года Роберт Уильямс опубликовал статью Williams Intelligence Summary о заговоре Джеймса Варбурга против христианского мира. Там говорилось, что вдова генерала Людендорфа рассказала, почему ее муж отошел от Гитлера. Это было связано с тем, что в начале лета 1929 года Джеймс Варбург заключил соглашение с финансовыми кругами Америки, которые пожелали установить единоличный контроль над Германией путем развязывания там национальной революции. Задача Варбурга состояла в том, чтобы найти подходящего человека в Германии, и он вошел в контакт с Адольфом Гитлером, который впоследствии до 30 января 1932 года, Года, получил от него суммы, составившей 27 млн долларов, и затем ещё 7 млн долларов, что позволило ему финансировать его движение. В книге Вебстера Тарпли и Энтона Чаиткина Джордж Буш: Несанкционированная биография. Вторая глава называется Проект Гитлер. Там говорится о том, что еврейский банкир Макс Варбург 27 марта 1933 года написал своим американским спонсорам, что правительство Гитлера благо для Германии. Так он в частности сообщает, «В последние несколько месяцев дела идут намного лучше, чем мы предполагали, но мы действительно страдаем из-за активной пропаганды против Германии, вызванной некоторыми неприятными обстоятельствами». Эти инциденты являются естественным следствием большой напряжённости избирательной кампании, которая была слишком преувеличена в зарубежной прессе. Правительство твёрдо намерено обеспечивать общественный мир и порядок в Германии, и я абсолютно уверен в этом отношении, что нет никакого повода для беспокойства. Это была печать одобрения Гитлера данное самым известным евреям. 29 марта 1933 года, то есть 2 дня спустя после этого письма, сын Макса Варбурга, Эрих послал телеграмму своему двоюродному брату Фридрику Варбургу, который был директором системы железных дорог Гаримана. Он просил Фридрика использовать всё своё влияние, чтобы остановить антинацистскую деятельность в Америке, включая ужасные новости и враждебную пропаганду в зарубежной прессе, массовые митинги и так далее. Фридрих не замедлил с ответом и в Телеграме Эрих его сообщил. Никакие ответственные группы здесь не требуют бойкота германских товаров, только экзольтированные индивидуумы. Ещё 2 дня спустя 31 марта 1933 года американский еврейский комитет, контролируемый варбургами и масонской ложей Бнайбрит, находящейся под сильным влиянием сальцбергеров, Нью-Йорк Таймс Опубликовали официальные совместные заявления двух организаций, где рекомендовалось не поощрять ни один бойкот против Германии, а также давался совет не проводить больше массовых митингов и не устраивать других подобных форм агитации. Американский еврейский комитет Ибн Найбрит продолжали эту жёсткую линию пресечения любых нападок на Гитлера на протяжении всего периода 30-х годов, закрывая глаза на борьбу, которую начали многие евреи и антифашисты. Таким образом, сионистские лидеры сыграли зловещую роль в драме нацизма. Сионисты, банкиры Ротшильды и Варбурги не только препятствовали появлению любой информации о том, как Гитлер, используя свою армию фашистских головорезов, терроризировал тех немцев, которые хотели не допустить его избрания в 1933 году, но в первую очередь финансировали приход Гитлера к власти. В 1938 году журнал Time назвал Гитлера человеком года. Контролируемый Ротшильдами английский банк наградил Гитлера за взятие Праги, отдав ему резервы чешского золота, которые хранились в Лондоне. 28 августа 1937 года один из последних рейхсканцлеров Веймарской республики Генрих Брюнинг направил уинстону Черчиллю письмо следующего содержания: "Я не хотел и не хочу сейчас по вполне понятным причинам открывать информацию, что с октября 1928 года самыми крупными и постоянными жертвователями средств для нацистской партии были главные управляющие двух крупнейших берлинских банков" оба иудейского вероисповедания, один из них лидер сионистов в Германии. Бумаги Брюнинга хранятся сейчас в Сиракузском университете США, штат Нью-Йорк, включая это письмо, адресованное Черчиллю, которое переписал английский писатель Дэвид Ирвинг, работавший над биографией британского политика. В своём письме Дэниэлу Лонгвилу от 7 февраля 1948 года Брюнинг писал, что СА и СС До 1933 года оснащались главным образом револьверами и пулемётами, сделанными в США. Это письмо хранится сейчас в библиотеке Колумбийского университета. Ганна Арент является автором книги о Рудольфе Кастнере, члене сионистской организации и о его связях с нацистами. Книга была написана на основе материалов допросов нацистского преступника Эйхмана, казнённого в Израиле в 1962 году. Как следует из показаний Эйхмана, он заключил с Кастнером соглашение о разрешении нелегального отъезда нескольких тысяч евреев в Палестину в обмен на покой и порядок в лагерях, откуда сотни тысяч отправлялись в Аушвиц. Несколько тысяч были спасены на основании этого соглашения. Это были известные евреи и члены сионистских молодёжных организаций, которые, по словам Эйхмана, были лучшим биологическим материалом. В своём интервью данному журналу Life в конце 1960 года Эйхман вспоминал, что по указанию Гиммлера он установил контакты с еврейскими политическими деятелями в Будапеште, среди которых был Рудольф Кастнер, официальный представитель организации сионистское движение. Этот Кастнер был молодым человеком примерно моего возраста и фанатичным сионистом. Он согласился помочь мне сдержать евреев от сопротивления депортации и даже обеспечить порядок в накопительных лагерях, если я позволю нескольким сотням или нескольким тысячам молодых евреев нелегально эмигрировать в Палестину. Это была хорошая сделка. За обеспечение порядка в лагерях отдать 15 тысяч или 20 тысяч евреев. Даже если бы он запросил больше, для меня это была невысокая цена». Мы доверяли друг другу абсолютно, абсолютно. При его лоске и сдержанности он мог бы быть идеальным офицером гестапо. Главной заботой Кастнера было обеспечить иммиграцию в Израиль отобранной группой венгерских евреев. В сущности, было много общего между нашими подходами в СС и взглядами этих сионистских лидеров. Как я сказал Кастнеру, мы оба идеалисты, и мы оба должны пожертвовать кровью наших соплеменников, прежде чем придем к власти». Я убеждён, что Кастнер пожертвовал бы тысячей или сотней тысяч своих соплеменников, чтобы добиться своей политической цели. Его не интересовали пожилые евреи или те, кто ассимилировался в венгерское общество. Ему нужно было спасти биологически ценную еврейскую кровь, то есть человеческий материал, который был способен к репродукции и тяжёлой работе. Другие старики, дети, ему были не нужны. Это был селекционный отбор, в точности такой, как и практиковали фашисты, такой, который позволяет поставить между ними и сионистами знак равенства, и эту аналогию отмечает Эйхман. В своей работе Миллионы, которые могли быть спасены, Дом приводит следующие факты: В 1941 году и затем ещё раз в 1942 году Гестапо предложило европейским евреям транзит в Испанию на условии, что никто из выезжающих не поедет в Палестину. Все депортированные будут перевезены в США и британские колонии и останутся там. За каждую семью требовалось заплатить 1000 долларов. Ответы ангиских лидеров был негативным со следующими комментариями: только Палестина должна рассматриваться как место перемещения депортированных. Европейские евреи должны согласиться на страдания и смерть в большей степени, чем другие народы, для того, чтобы победившие союзники согласились на еврейское государство в конце войны. Никакого выкупа выплачено не будет. Таков был ответ сионистов на предложение Гестапо. И этот ответ был дан с полным осознанием того, что альтернативой здесь будут газовые камеры. Сионисты предали свой народ. Они использовали его как материал для достижения власти. В 1944 году было сделано аналогичное предложение, которое позволило бы спасти всех евреев Венгрии. Сионистское руководство опять отклонило предложение, зная, что газовые камеры уже унесли жизни сотен и сотен тысяч. Британское правительство предоставило визы 300 мравьинам и их семьям, гарантировав им проживание в одной из своих колоний с проездом через Турцию. Сионистские лидеры саботировали этот план на том основании, что он не лоялен к Палестине. 17 декабря 1942 года британский парламент предложил эвакуировать 500 тысяч евреев из Европы и разместить их в британских колониях. Руководство сионистов заявило, что евреи против такого предложения, так как в списке территорий нет Палестины. 16 февраля 1943 года Румыния предложила оставить 70 тысяч еврейских беженцев по 50 долларов за каждого человека. Это предложение было опубликовано в американских газетах, 24 февраля лидер американских сионистов Стефен Вайс ответил официальным отказом на это предложение и заявил, что сбор средств не является оправданным. Исхак Гринбаум, обращаясь к сионистскому исполнительному комитету в Тель-Авиве, сказал: "Можем ли мы выделять деньги из американских фондов для спасения евреев в Европе? Я говорю нет и ещё раз нет. Нужно сопротивляться такой волне, которая отвлекает сионистскую деятельность на вещи второстепенной важности". В ходе этих переговоров Хаим Вейцман, будущий первый президент Израиля, заявил: "Самые ценные части еврейской нации уже в Палестине, и те евреи, которые живут вне Палестины, не так важны". Саратник Витцман Гринбаум усилил это высказывание следующими словами: "Одна корова в Палестине стоит дороже, чем все евреи в Европе". На заключительном этапе войны нацисты пытались обменять евреев на деньги частично потому, что хотели установить контакт с западными державами, которые, как они полагали, находились под еврейским влиянием, и сионистские лидеры ничего не сделали, чтобы сохранить своих оставшихся в живых собратьев. Рейби Майкл Вайцмандель обратился к сионистам с такими словами: "Неужели вы не чувствуете себя виноватыми? Наши еврейские братья, жестоки вы, и вы убийцы тоже. И за ваше холоднокровное молчание, с которым вы это наблюдали, потому что вы сидели сложа руки и ничего не делали, хотя могли бы остановить или воспрепятствовать убийству в тот самый час. Вы наши братья, сыны Израиля, неужели вы обезумели?" Неужели вы не знаете о баде окружающем нас? Для кого вы бережёте свои деньги, убийцы? Но было ещё и военное сотрудничество сионистов с Третьим рейхом. В январе 1941 года одна важная сионистская организация борцы за свободу Израиля, известные ещё как Штернганг, среди членов которой был будущий премьер-министр Израиля Исхак Шамир, обратилась к немецким дипломатам в Бейруте и предложила военно-политический альянс с Германией. В обращении в частности говорилось: общие интересы могут существовать между европейским новым порядком, основанным на германской концепции, и истинными национальными устремлениями еврейского народа. Кооперация возможна между новой Германией и обновлённым национальным еврейством. Установление еврейского государства на национальной и тоталитарной основе, скреплённое договором с германским рейхом, будет в интересах поддержания и укрепления будущих германских позиций власти на Ближнем Востоке. На основании этих выводов и при условии, что правительство Германского рейха признает национальные устремления движения за свободу Израиля, его организации в Палестине предлагает принять активное участие в войне на стороне Германии. Это предложение может включать военную, политическую и информационную деятельность внутри Палестины, а также определённые организационные меры за её пределами. Наряду с этим будет проводиться военная подготовка еврейских мужчин в Европе и формирование военных подразделений под руководством и командованием организации. Эти подразделения будут принимать участие в боевых операциях с целью завоевания Палестины, в случае если такой фронт будет открыт. Теперь можно понять истинную цель появления термина антисемитизм. Он был вброшен антидиффамационной лигой, детищем Бней-Брит, не для того, чтобы защитить евреев от дискриминации, а для того, чтобы скрыть преступления сионизма. И эти преступления сионисты совершили по отношению к своему собственному народу. Когда кто-то пытается указать на эти преступления и их связь с сионизмом, сионисты тут же кричат, что это антисемитизм. В этом проявлении ещё один признак сионизма, как антисистемы, так как для антисистемы по Гумилёву характерны скрытность действия и такой приём борьбы, как ложь. Как пишет еврейская пресса о позиции евреев к сионизму, это не только дело гуманитарной или международной солидарности с арабами, но и естественная реакция против фундаментально антисемитского движения которому удалось пустить корни среди населения всех стран арабского мира. Сионисты увлекались итальянским фашизмом и восторгались Муссолини. Мы приводим фотографию одного из лидеров сионизма Жуботинского в фашистской форме. А вот текст ещё одного посланного сообщения непрямое участие движения за свободу Израиля в новом порядке Европы, находящееся на подготовительной стадии, в сочетании с позитивно-радикальным решением проблемы европейских евреев на основе национальных устремлений еврейского народа, будет в значительной степени усиливать духовные основы нового порядка в глазах всего человечества. Новый порядок это название политической, экономической и социальной системы, которую нацисты хотели установить в форме абсолютной глобальной гегемонии. Это была первая попытка создания глобального антигосударства. Накануне выборов 1932 года Адольф Гитлер в своём обращении к народу Германии сказал: "Если вы изберёте меня вождём этого народа, я установлю новый мировой порядок, который будет длиться 1000 лет". С этой программой он шел на выборы, и именно эту программу достижения мирового господства финансировали и поддерживали банки-россионисты. Вспомним, что те 27 миллионов долларов и затем еще 7 миллионов долларов для финансирования нацистского движения были получены Гитлером от Варбурга именно в 1932 году. Деньги были даны не просто под концепцию нового мирового порядка, а на войну потому что установление нового мирового порядка это заведомо военный сценарий, потому что добровольно страны и народы в рабствах кому-то не пошли бы. И потом, в чём заключался план Гитлера достижение мирового господства, что обосновывалось идеей избранного народа. У сионистов тот же самый план и та же самая идея избранничества. Но вспомним, что всё это уже было Тот же самый мессианизм сначала всгорелся в Хазарии, и главным способом его достижения тоже была война. Всё то, что произошло после этих двух мировых войн, все эти попытки реализации проекта Хазарии, который неуклонно и беспощадно пытается реализовать порождённая хазарской химерой антисистема. Гитлер на самом деле был марионеткой этой антисистемы. Вспомним, хазаровы воевали с помощью наёмников, они их покупали, как купили Гитлера. Антисистема не уклонно следует традиции, она её впитала. Антисистема, как социальное образование, общность людей негативного типа, передаёт эстафету от поколения этих людей к поколению. Она воспроизводит себя. Люди, которые включились в антисистему, в хазарский проект глобального антигосударства это люди, которых система полностью поглотила. Это люди функции этой антисистемы, то есть те, кто продал ей душу, полностью подчинил свою волю согласившись стать орудием тотального разрушения и смерти. Система и антисистема, государство и антигосударство, Христос и антихрист. Именно духу антихриста подчиняются все эти анти. Именно дух антихриста руководит антисистемой, направленной на формирование глобального антигосударства, где он хочет стать единоличным правителем. Именно он выступает главным проповедником жаждущей реванша и тотальной власти Хазарии. Именно он стал тем царём, беком, который был как духовный руководитель, когда-то приставлен к кагану и хазарской верхушке. Но этот период двоевластия в Хазарии прошёл, и бек со временем, оттеснив кагана, стал править единолично. Он стал не только политическим, но прежде всего духовным вождём. После этого Хазария пала. Но ведь с приходом антихриста будет то же самое он будет управлять антисистемой как коллективным коганом. Это тот же самый сценарий, та же самая матрица Хазарии. В 2000 году в Гарвардском университете публикуется книга под названием Империя Майкла Харта и Антонио Негри. В этой работе, посвящённой новому мировому порядку, под этой империей по сути понимается то, что мы называем глобальным антигосударством, новой Хазарией, царством антихриста авторы пишут о том, что глава империи, созданной новым мировым порядком, будет прежде всего духовным властелителем, то есть аналогом хазарского бека. Вот как они характеризуют этот порядок. Новый мировой порядок предполагает, что новые этические и законодательные стандарты добра и зла будут утверждаться одним для всех. То есть главная цель действий этого одного единоличная власть над душами и обращение в свою веру. Речь идёт здесь именно об этом, потому что утверждение стандартов добра и зла это всегда прерогатива религии. В 2004 году авторы издают продолжение Империи, книгу под названием Множество, где говорится о том, как империя или глобальные антигосударства будет устанавливаться. Это хазарский путь, путь войны, то, чем сейчас занимаются США, которые стали новой Германией времён Гитлера. Их руководство так же, как когда-то Гитлер, финансируется теми же самыми сионистами, а их армия, так же как когда-то армия Третьего Рейха, выступает наёмником членов хазарской антисистемы, которые параллельно с этим через частные военные компании уже создают глобальные вооружённые силы глобального антигосударства, призванные подавлять не только любые попытки сопротивления или неповиновения, но даже какое бы то ни было несогласие. Итак, глобальные хазарии сейчас так же, как в далёком прошлом, делает главную ставку на войну. Вот что пишет об этом Майкл Харт и Антонио Негри в книге Множество. Война стала формой правления и генеральной матрицей для всех отношений власти и методов доминирования. Война сейчас первый и главный элемент, фундамент политики. Война США за социал-демократию является войной за установление нового мирового порядка путём демократического использования силы и формирования социальных сетей. Главные задачи социальных сетей в войне установление демократии, защита армий империй и создание общего, то есть государства. Комментарий здесь, как говорится, излишний, но особенно замечателен термин демократического использования силы. То, что касается модных сейчас сетей, от которых некоторые просто с ума сходят и хотят их внедрить в России, то это инструмент разделения, расщепления, фрагментации и уничтожения государства, общества и личности. Война это средство фрагментации. Война как средство достижения распада является таким образом инструментом, средством, оружием сети. Сеть несёт с собой войну. И сейчас, как когда-то Гитлер, лидеры США говорят о новом мировом порядке. Впервые после Гитлера об этом заговорил Буш старший в своём обращении к нации в 1991 году. Он тогда сказал: "Мы вовлечены в великую битву в небесах, на морях и в песках". То, что поставлено на карту, это больше, чем одна маленькая страна. Это большая идея новый мировой порядок. В основе этой идеи тоже лежит избранничество, мессианская идея только теперь это уже не расовая чистота, а чистота демократическая. Мы самые демократичные в мире. А если вы недостаточно демократичны, тогда мы летим к вам. Тихомиров в своём труде Религиозно-философские основы истории называет новозаветное иудейство, имеющее в виду земное господство религии по существу уполномочивающее на насилие. Но христианство, пишет он, по существу против всего такого, и если в христианском мире являлись насилие, то в противоречии с религиозным учением, вследствие чего и могли служить более всего на пользу врагам христианства. По делам их узнаете их. У сионистов, у нацистов Германии и у демократов США одни и те же глобалистские цели, одна и та же одержимость хазарским реваншем. Союз нацистов и сионистов, как бы внешне ни расходились их пути, был предопределён и даже законемерен, потому что и те, и другие контролировались и финансировались одними и теми же лицами, потомками хазар, и преследовали одни и те же установленные этими лицами духовные цели строительство нового мирового порядка, порядка антихриста. Он не останавливается ни перед чем, Из вышеизложенного напрашивается вывод, что война, страдания и смерть простых евреев, антисемитизм нужны были сионистам для того, чтобы евреи, спасаясь от гонений, поехали в Израиль. Иначе невозможно было заставить людей оставить благодатные страны и переехать в суровые условия Израиля. В книге Насилия Холокоста приводятся доказательства того, что сионисты активно поддерживали антисемитизм. В ней говорится, что основоположник сионизма Теодор Герцль самым активным образом поддерживал антисемитские движения. Роджер Гарауди, один из критиков Герцля, в 1895 году сказал ему: "Вы принесли неизмеримый вред евреям" на что Герцль, не стесняясь, ответил: "Я заслуживаю того, чтобы меня считали самым большим врагом евреев. Враги евреев будут нашими самыми большими друзьями. Страны враждебные к евреям будут среди наших ближайших союзников". Как следует из книги, Теодор Герцль понимал, что для того, чтобы убедить евреев бежать из своих стран в Израиль, политический сионизм нуждался в концепции враждебности к евреям. Эта идея Герцля остаётся неизменной и по сей день. Сионизм и нацизм, или антисемитизм, внешне противостоят друг другу, но на самом деле представляют собой единое целое – тело одной змеи, которая кусает тебя за хвост. Это единство подтверждается на символическом уровне, и в частности в символе Тет, который использовала в своей сатанинской доктрине Блаватская. Наименование еврейской буквы Тет означает «змея», Из этого символа можно сделать вывод, что фашизм и сионизм, равно как США и Великобритания во Второй мировой войне, на физическом, территориальном и политическом уровне воевали друг с другом, но на духовном уровне они были вместе. Это змея, которая кусает тебя за хвост. Когда вы будете слушать следующую главу, где будут тоже приведены символы, вернитесь к этому изображению, и вы увидите, с кем и с чем ассоциируются символы, которые в него находятся включены